Глава девятая На том пришлось закругляться, потому как под разговоры незаметно наступило утро, а вместе с ним пожаловала госпожа Дарев, заскрипев ключом в замке приемной. «Вы всю ночь здесь просидели?» — удивилась она, заглядывая в кабинет с порога. «И в таком виде...» Судя по быстрым, но пристальным взглядам, по очереди брошенным на всю компанию, ничего из их вчерашних потерь она не пропустила. Ни одна продранная дырка внимания не избежала. Но любопытствовать на эту тему понятливая женщина не стала. «Ну, не то чтобы всю!» — задавила зевок сель. «Рида, не сделаешь кофе?» «Пока я переодеваться буду». «Конечно!» — откликнулась та. «И к нему тоже кое-что найдется. Я еще с вечера приготовила». В ледник, как понимаю, никто заглянуть не догадался. «Увы!» — развел руками Шернел. «Кажется, лишь сейчас сообразив, насколько он голоден». Остальные, судя по выражению лиц, были с ним полностью солидарны. «Сейчас все достану и разогрею», — покачала головой Рида. «Спускайтесь». Второго приглашения не потребовалось. Гости потянулись за ней более чем охотно. А я тогда в ванную. Сель тоже поднялась и, зевнув еще разок, тоже заспешила к лестнице вниз, прежде чем переодеваться. «То есть спать ты не собираешься?» Чуть придержал ее Арделан, давая время остальным уйти, оставив их одних. Не сегодня, темный, хмыкнула та. И ты уже кормлен. Мне же еще с убийством разбираться, которое навесили на того парня из дорожной стражи. Угу, я помню. А спрашиваешь тогда чего? Рыже. Он ловко перехватил ее за руку и притянул ближе, сам так и оставшись сидеть на столешнице. Ленра, оказавшись с ним лицом к лицу, вдруг поняла. Ей нравится, что глаза у них сейчас на одном уровне. И то, что дыхание темного, наклонившегося совсем близко, щекочет ей ухо, тоже. Главное, помни, случившееся с ним подстава стопроцентная. Не сомневайся, даже если все факты будут против. Это я тебе как специалист в таких делах говорю». Большой опыт — хмыкнула сель, разглядывая его осунувшееся за ночь лицо с проступившей щетиной и с трудом удерживаясь, чтобы не провести по щеке, проверяя, насколько та колючая. — Ты себе даже представить не можешь! — чуть отстранился тот, одарив ее своей характерной улыбочкой. — Насколько большой! — Интересно, с какой стороны? — Ты подставлял. «Или тебя. С обеих, рыжая. Поэтому не сомневайся. Этот случай как раз тот. Да я вроде и не собиралась сомневаться. Вот и прекрасно.» И вдруг прервал сам себя. «Да потрогай же, наконец, если хочется!» И, не дожидаясь, пока Сель сообразит, о чем он, сам перехватил ее ладонь, прижав к щеке. «Так?» «Идем уже!» — вывернулась она, успев, впрочем, убедиться, что эта зараза и вправду сейчас колючая. «У меня сегодня дел не в проворот!» «Переодеться помочь?» «Справлюсь и без небритых служанок!» А в кухне, едва переступив порог, Ленра поняла, что ударив сегодня праздник. Кормить сразу столько голодных и благодарных ртов ей точно давно не приходилось. Руки женщины ловко и быстро сновали над столом, колдуя с чашками и тарелками. А сама она, не менее спора, сновала между ледником, плитой и столом, успевая все и сразу. И получать комплименты, разумеется, тоже. «Яичницу или омлет?» — поприветствовала она сель. «Просто кофе!» Присела та на последний свободный стул, оказавшийся между Арделаном и Закридом. «Есть слойки с творогом и с ревенем. Есть печенье». «Слойки!» Выбрала Ленра и потянулась к блюду с пышной сдобой. «Спасибо!» Сель. Рида все-таки поставила перед ней еще и печенье. «Отти про тебя спрашивал». «Вроде сказать тебе что-то хочет, вроде важное. Когда ему зайти?» «Я сама его найду, спасибо, что сказала». «Было бы за что», — отмахнулась та и снова развернулась к плите. Быстро доживав восхитительный пирожок, Ленра запила его кофе и поднялась. «Так, до обеда меня точно не ждите, а там посмотрим». «И мне пора». Ну, отставила пустую чашку. «Нужно успеть перехватить Пратенса. У меня сегодня в планах архив. Да, и я пойду тоже. Провожу заодно». Начал вставать закрит, развернувшись к Риде. «Благодарю за восхитительный завтрак». И, дождавшись ответного «пожалуйста», шагнул было к лестнице, но на полпути был перехвачен. «Пойдемте через гараж» позвала их с Елитой Сель. «Может, подбросить вас куда?» «Спасибо, но мы на таксомоторе, а до него тут рядом». «Тогда я вам сейчас гаражную дверь открою, там все равно ближе». Поднялся Ярделан, решивший проводить Ленра, молча и без лишних комментариев. И стоя рядом с ней, также молча проводил взглядом и идущих к калитке темных, Хмыкнув на то, что закрит, галантно и ненавязчиво придерживает даму под локоток. «Слушай, а они не были знакомы раньше?» — обернулась к нему Сель. «В смысле, до войны». «Тоже заметила». «Что?» «А, да нет ничего. Но знакомы они не были. По крайней мере, близко. Разве что представлены». Совсем разный круг общения, знаешь ли. Впрочем, какое это все имеет значение теперь? Отти нашелся сразу, стоило подъехать к мастерской. Первым делом Ленра решила заглянуть сюда, раз уж все равно считай по пути. О чем парень хотел с ней поговорить, она догадывалась. Наверняка о крысах, за которыми его просили присмотреть. Но была не прочь выслушать подробности. Важное, если верить тому, что передала Дарев. Парень в компании друзей во что-то играл прямо перед входом. Вернее, играть они готовились, выстроившись в кружок, и с крайне деловым видом делились на две команды с помощью считалочки. Сель немного посомневалась, стоит ли затевать разговор с мальчишкой, пока он не один. Но в итоге все-таки вышла из машины. Некогда ей сейчас дожидаться удобного момента. Пусть чуток прервется. Детвора ее явно заметила. Кое-кто даже кивнул, приветствуя. Но прерывать свое занятие не спешили, не сводя глаз с Отти, в очередной раз начавшего простенькую скороговорку. «Восемь лучей в одну звезду, семь дней в одну луну, шесть раз позвать, один прийти». Пятый молот, он один. Четверо мертвы, одна война. Трое живы, одна цена. Два места, где было одно. Один, кто не выбрал, всех вернет. С последним словом палец водящего замер, уперевшись в грудь одного из мальчишек. И тот, кивнув, шагнул назад, выходя из круга. А Отти немедленно начал считалку снова. Сель, собиравшаяся их прервать, вдруг замерла, так и не сделав последние пары шагов. Что-то ее здорово царапнуло в этом простеньком стежке. Но что именно, она и сама не поняла. Может, странная фраза «четверо мертвы»? А ведь подобное она уже где-то слышала и вроде бы даже совсем недавно. «Точно!» Закрит говорил про живых мертвецов, собравшихся у нее в доме. Впрочем, неважно. Не до того сейчас. Звать Отти не пришлось. Тот как раз закончил делить друзей на команды, махнул им, чтоб подождали, и подошел сам. «Доброе утро, госпожа Ленра! Есть новости!» «Поняла уже», — кивнула она. «Раз так, идем к авто» и под завистливыми взглядами мальчишек открыла для него переднюю пассажирскую дверь, приглашая садиться. Тот солидный и несуетливо забрался на сиденье, огляделся и кивнул. «Вещь! Тоже себе куплю, как денег заработаю!» И вдруг добавил, ткнув в сторону мастерской, в дверях которой виднелся зад здоровенного черного мотоцикла, мощного даже с виду. «А бар себе вон чего купил!» Прям сегодня. Как раз с бывшим хозяином оформлять поехали. Сельх мыкнула, сообразив, на что пошли деньги закреда, Удивилась скорости, с которой их умудрились пристроить. И вернула разговор в прежнее русло. «Так какие там новости? Про крыс, да?» «Ага. Короче, вчера с обеда ни одного из их кодлы здесь больше нет. Вообще». «Понятно», — кивнула она, сообразив, что усиленная защита темного похоже, сработала. «Но я», — продолжил мальчишка уже не так уверенно, а потом словно решился и сразу выложил все до конца. «Но я тут подумал, что хорошо бы глянуть, куда они отсюда утянулись, и наших всех помочь попросил». «Не стоило?» «Почему?» «Стоило как раз». «Молодец, что сообразил!» «Ага», — успокоился тот насчет своей самодеятельности. «Так вот, проследили мы за каждым, и получилось, что они все опять в одно место вышли, хоть и разными путями». «Куда?» Ленра поняла, что сейчас услышит нечто действительно важное. «Вообще-то далеко», — покосился тот на нее. Даже не в соседний район, а дальше. Знаете, где богачи обычно живут? И темные жили. Представляю, Сель постаралась, чтобы ее голос звучал ровно. Чья вилла? Фаэлиров. Князей бывших. Ну, теперь-то она не их. Я поняла, да. Остановила она парня. Так говоришь... Эти крысы сейчас все там? Угу, и не только наши. В смысле, не только те, что здесь отирались. Там их вчера ближе к ночи десяток собрался, не меньше. А сегодня, может, и еще подтянулись. Выяснить? Нет, пожалуй, покачала она головой. И без того все понятно. И знаешь, ты вообще поосторожней чтобы ваш интерес к ним никто не засек. «Давно понял. Не волнуйтесь. Не, нас там точно не заметили». Вот и прекрасно. Она достала и протянула ему несколько купюр, на этот раз принятых вполне благосклонно. Парень знал, что их заработал. «И еще. Можешь потом заглянуть к господину Фаури? Ему тоже все это рассказать?» «Без проблем». Откликнулся тот. «Сделаю?» «Ну, счастливо тогда!» Ленра наклонилась и помогла ему открыть дверцу. «А насчет крыс?» «Все равно, присматривайте тут. На всякий случай». «Понял. Присмотрим!» Снова охотно согласился Отти и убежал к своей компании, начавшей уже проявлять нетерпение. Сель, перегнувшись через сиденье, захлопнула за ним дверь, и повернула ключ в зажигании. Новости, конечно, странные и действительно важные. Нужно будет обязательно обсудить их с Темным, но позже. Сейчас ждали другие проблемы: непонятное убийство, за расследование которого она взялась, управление криминальной полиции и ее бывший командир. «Пожалуй, именно с последнего и стоит начать».